Портовая стража – отряд жаберников, на которых возложена задача открывать и закрывать морские ворота. В отличие от других жаберников, они одеты целиком в белое, что позволяет отличить их на расстоянии.